Виктория Как Академия Тайн Охота на Куратора Пролог Громко цокая каблуками, я вошла в аудиторию и окинула взглядом своих новых подопечных. Да, ректор, гад чешуйчатый, однозначно отомстил мне таким образом. От всей своей драконьей души отомстил. Но ничего... Он еще не знает какой изобретательной я могу быть и во что может вылиться его опрометчивое решение у как я зла мои будущие студенты проводили меня равнодушными взглядами и как ни в чем не бывало продолжили заниматься своими делами. я же пылая праведным гневом бахнула папкой с документами о стол и сложила руки на груди, пытаясь понять есть ли совесть у присутствующих. К сожалению, этим полезным качеством не обладал ни один из пятнадцати студентов шестой группы. Ну, им же хуже. «Буся!» — громко позвала я, заставив всех насторожиться, и расплылась в ослепительной улыбке, которой позавидовал бы голодный волкодлак. С моего плеча на пол скользнула миниатюрная змейка, в которой только слепой не признал бы жутко ядовитого королевского аспида. Будущие боевые маги стремительно подскочили, извлекая оружие буквально из воздуха, и замерли, сверля нас с бусей настороженными взглядами. Так, инстинкт самосохранения работает. Значит, не все потеряно. В аудитории наконец-то наступила долгожданная тишина, а внимание студентов полностью сосредоточилось на мне и на моем любимом фамильяре. Кивнув, я злорадно протянула. Буся, лапушка. Если кто-то из этих... Махнула я рукой на побледневших парней и девушек, не в силах подобрать приличный эпитет. Будет плохо себя вести, разрешаю их немножечко покусать. Не до смерти, но чтоб запомнили. Змейка довольно затрещала, и неожиданно для несчастных студентов выросла раз в сто, заняв все пространство рядом со мной. Я, проигнорировав жесткий стул, с удобством присела на край преподавательского стола, а Буся, видимо, по привычке, положила огромную треугольную голову мне на плечо. В аудитории повисла пугающая тишина, которую внезапно разорвал чей-то шокированный шепот. «Буся? Буся? Она зовет боевого аспида Бусей?» «Не она, а магистр Лайза Кирей. «Я новый преподаватель защитных чар и ваш куратор по совместительству на весь следующий год. К слову, за это вы можете благодарить ректора Анро». Жестко усмехнулась я, глядя в огненно-рыжие глаза невысокого, жилистого оборотня с коротким ежиком точно таких же пламенных волос. «Все могут сесть, а вы, студент, представьтесь. Титул упоминать излишне, оценивать я вас буду только по вашим знаниям но никак не по происхождению. «О, гест Крас, пробурчал раздосадованный рыжик, который и сам был не рад тому, что не сдержал свое удивление. Готовы руку дать на отсечение, что он родом из клана южных лис. «Отлично!» — кивнула я. «Впредь постарайтесь держать себя в руках. Вы — будущие боевые маги, которым не пристало столь явно демонстрировать свои эмоции». Они не слишком ли вы молоды для магистра?» Внезапно перебил меня ленивый мужской голос откуда-то с заднего ряда. «Можно я его укушу?» Недовольно прошипела Буся у меня в голове и попробовала воздух языком, недобро глядя на Смутьяна. Я едва заметно дернула плечом, показывая, что сама разберусь, и с любопытством уставилась на говорившего. «Глупый или бессмертный?» «А вы у нас...» Дала я ему шанс исправиться, но студент им, к сожалению, не воспользовался. «Судя по внешности, вы едва ли старше нас. Каким образом вы смогли получить эту должность?» процедил, распаляясь брюнет, а его взгляд замер на уровне моего декольте, делая намек слишком уж явным. Я вспыхнула гневным румянцем и резко встала, расправив плечи. «Что ж...» «Думаю, без демонстрации моих талантов не обойтись. Давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Нападайте!» Кивнула я ему, взмахом руки, возводя щит над остальными студентами, которые смотрели на дерзкого сокурсника с одобрением и предвкушением, а на меня с насмешкой. «Похоже, парень – один из негласных лидеров шестой группы, но это даже к лучшему». «Я не бью слабых девушек». Едко усмехнулся студент, глядя на меня с явным превосходством. «Что ж», – пожала я плечами, – «тогда защищайтесь!» Конечно, применять опасные заклинания к ученикам вне практических занятий я не имела права, но показать, что обезвредить их можно и другим, более обидным способом, могла. Нужные руны мгновенно вспыхнули перед моим внутренним взором, И я, не произнося вслух ни слова, за доли секунд напитала их магии, отправляя в сторону ухмыляющегося парня. Его интуиции можно было позавидовать. Приближение опасности он почувствовал мгновенно, но сделать ничего не успел. Набрав силу, заклинание впечаталось в его грудь, и аудитория потонула в громком хохоте студентов. «Бе! Попытался что-то сказать растерянный парень, а его друзья зашлись в новом приступе смеха. «Итак, сейчас вы все видели, что бывает, когда недооцениваешь своего противника», нравоучительно сказала я, взмахом руки указывая на брюнета, который обзавелся козлиной бородой, копытами вместо ног и облезлым куцем хвостом. «Признайте, сложно колдовать, не имея возможности нормально говорить. И это...» Всего лишь безобидное заклинание розыгрыш, а если бы оно было боевым. Студенты возбужденно загомонили, поглядывая на меня с куда большим любопытством, а я слегка им улыбнулась, давая шанс начать знакомство заново. В этом семестре я научу вас противостоять невербальным чарам, пользоваться разнообразными рунами и не попадать в подобные ситуации. Конечно, бе, бе. Студент, как вас там? Устала, вздохнула я, понимая, что знакомство с самой проблемной группой Академии Тайн все же придется отложить. Вы идите к целителям, остальные свободны. Более подробно все обсудим на вводной лекции. Возбужденно перешептываясь, радостные студенты потянулись к выходу. Одна из трех девушек, затесавшихся в эту группу, неожиданно остановилась рядом со мной и тихо сказала, отведя взгляд. «Зря вы так, магистр Кирей, Эрик очень мстительный и теперь не успокоится, пока не выживет вас отсюда». После чего, смутившись, побежала догонять друзей, а я вздохнула, понимая, что только что у меня стало на одну проблему больше. Едва за студенткой закрылась дверь, я заперла аудиторию руной и без сил плюхнула за стол, пару раз стукнувшись лбом о столешницу. Вся моя показная уверенность слетела, как шелуха, обнажая растерянность и жгучую обиду, приправленную злостью. «Буся!» — простонала я. — За что мне это? Лучше бы я нечисть в лесу ловила, а не это вот все. Честное слово! — «Глупостей не говори!» – прошипела моя змейка, возвращаясь в обычную форму, и взобралась ко мне на плечо. «Кто ж тебе позволил бы?» «И заметь, ты сама выбирала между замушеством и кураторством этой группы. Передумала?» «Вот еще!» проворчала я. «Но это будет очень длинный учебный год».